Пит уселся на заднее сиденье Гальмахрона. В ледяном воздухе его слова собирались в малые облачка пара. Он подцепил эту песню в армии Людовика XIV, а вспомнил и к случаю, и не к случаю. «Прекрати», — попросил Эверд, — «что с тобой?» Это было распущенное и веселое время. Тогда понимали жизнь. «Ну, так поспеши». Эверард сомневался, можно ли это время назвать «веселым». Весь пространственно-временной объем, в котором они существовали, не был веселым. Человек привыкает ко всему. Но почему же он остается мягким и милосердным, когда видит, как люди умирают целыми столетиями? Он почти понимал иногда тех фанатиков, которые стремились изменить течение истории – но неизменно задавался вопросом, а что бы они улучшили? Он установил указатели. Они материализуются на складе технической канцелярии в Нью-Йорке в году 1970 -м. а потом можно начинать. Надеюсь, что ты уже расстался со всеми здешними приятельницами. «Я сделал все в высшей степени галантно», — уверил его Пит. И Эверард знал, что это не пустые слова. «Но действуй же, наконец! Или ты забираешься ползти на нашей развалине тысячу лет?» Эверард нажал активатор. Пейзаж ледникового периода исчез. В первое мгновение они не смогли двинуться от шока. Машина материализовалась в нескольких сантиметрах от земли, и твердо упала на нее. Они стояли посреди площади, возле богато украшенного фонтана с бьющей струей. Многочисленные улицы тянулись по разным направлениям между блоками четырех и даже шестиэтажных домов, массивных и пестро раскрашенных. Тяжелые авто загадочной конструкции скользили рядом. К ним приближалась толпа людей. Проклятие! скричал Эверард. Он посмотрел на приборную доску. Манхэттен, третьего десятого тысяча девятьсот семьдесятого, ровно одиннадцать тридцать. Пространственный указатель тоже был в порядке. Склад агентство. Парализующий лучемет мгновенно очутился в руке венерианца. Люди отступили. Что случилось? прошептал венерианец. «Где это мы?» Эверард Акаменев сидел в седле. Его мысли молниеносно летали всеми эпохами, которые могли иметь отношение к делу. Эпоха машин, потому что авто, видимо, передвигались при помощи пара. А что значили заостренные радиаторы и удивительные статуэтки на них? Уголь или некая конструкция после атомного века? Но нет, тогда они носили юбок и говорили по-английски. Что-то тут не стыковалось, потому что ничего подобного вообще никогда не существовало. «Держись, мотаем отсюда». Он хотел наставить указатели, но на него бросился приземистый тип. Он вытащил его из седла, и теперь они оба в обнимку катались в уличной пыли. Пид выстрелил, но его схватили сзади. Толпа кинулась на них и накрыла собой. Как сквозь туман наблюдал Эверард нагрудные латые шлемы, которые продирались к ним. Потом его поставили на ноги. Его запястья обвили металлические наручники. Тоже сделали спитом. Через несколько секунд их впихнули в закрытую машину. Только здесь, в тесной и узкой коморке, они снова пришли в себя. «Гром и ад!» – орал Пит и стучал кулаками по примитивной деревянной скамье. Потом спрятал лицо в ладонях. Эверард стоял у дверей и пытался что-нибудь увидеть в маленькое окошко. Но он видел лишь узкий коридор, подобные двери напротив, а на них – карту и контуры Ирландии. Надписи и шрифт были непонятны. «Так что произошло?» – настаивал венерианец. «Понятия не имею. Гальмахрон безошибочен».